Хорошее имя. К 12 часам дня у Садчикова на столе были адреса 42 надежд с Пушкинской площади. 32 отпали сразу же. Это были женщины далеко не первой молодости. Матери семейств и бабушки. Потом отпало еще 5 надежд. Девочки до 15 лет. Осталось 5 девушек, которых надлежало проверить в течение ближайшего часа. Садчиков вызвал машину, чтобы ехать в 50-е отделение милиции. Собираясь, он думал о том, как сейчас мало девочек с таким прекрасным именем Надежда. «Раньше 32 на дом, а теперь 10. Надо бы позвонить Гале. Все милицейские герои в кино звонят домой, а жены спрашивают, что они ели за завтраком. Галка сейчас мне выдаст, почему не позвонил вчера? Она уже спала в два часа. У нее вчера опять было дежурство, а она с вечерних дежурств приходит выжатая, как лимон, и спит до десяти, а сейчас двенадцать» надо было позвонить два часа назад а я сидел в отделении в кабинете полно народу галка начала бы меня пытать что случилось а мне было бы неудобно ей отвечать при всех потому что я должен врать а это со стороны смешно странный народ женщины из ребра сотворены как никак ребро не ни череп ни черта не хотят понимать а объяснять унизительно для самого себя когда женишься думаешь что он на самый умный все поймет всегда поможет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 Неужели ты не мог позвонить вчера? — Я поздно освободился и не, не хотел тебя будить. — Я ведь тоже человек. — Догадываюсь. — Сегодня тебя ждать? — Я позвоню. — Завтра днем? — Что-то галочка. Ну, может быть, и сегодня. — До свидания, — сказала она. — Всего тебе хорошего. Садчиков в сердцах швырнул трубку на рычаг и вышел из комнаты, хлопнув дверью.